ЧАСТЬ ВТОРАЯ Ева не стала ничего искать в предложенном ей гардеробе. Воспользовалась тем, что было у нее с собой. Надела красное платье своей матери, то, по которому ее сумел распознать управляющий Лас-Вегаса, то, в котором она учила Федора танцевать. «Вот почему учение не заняло много времени», — печально подумала Ева. Я удивилась тогда, что он прямо прекрасный танцор. А он не учился, он вспоминал. И то, что он беспощадный убийца, он тоже вспоминал. Ладно, пусть не убийца, воин, но он был безоружен, дулся на меня за стойкой бара. И что он сотворил с десятком вооруженных до зубов полицейских? Это был страшный танец. И ведь я его совсем не знаю. Светлые и печальные воспоминания нахлынули на Еву, и она с трудом поворола желание извлечь из вещмешка ключ. Однако Мелани уже ждала ее. Гильдия фермеров давала сегодня бал в честь середины лета. Но прежде в зале собраний, бывшем Актовом, как сказала Мелани, Петропавел намерен представить сообщество университета новичков, собранных гидами в Москве и по каналу, тех, кто ушел сюда в поисках защиты и крова. — Вас семнадцать всего, — рассказывала Мелани, — новеньких. — Эта формальная процедура, не займет много времени. Петропавел прочтет торжественную вступительную речь в стиле «Мы очень рады, а вы теперь под защитой Великого университета» и назовет каждого. Все персональные знакомства на потом. Вам дадут отдохнуть несколько дней, а затем распределят по хозяйству. Так всегда с новенькими. — Ясно. Только я ничего не умею. — О, Ева, ты мне нравишься! — рассмеялась Мелани. — Из-за тебя все тут перевернулось вверх дном. «Новичков специально не представляли раньше, ждали тебя, чтобы не выделялось из остальных. Университет сейчас вынужден давать пристанище многим чужакам, сама понимаешь. Времена сложные, не всем можно доверять». Петропавел предупредил меня. «А теперь слушай, что тебе надо знать. Сразу после общего формального балагана...» Ева, понимающе усмехнулась. Мелания кивнула. Возможно, именно в этот момент был перекинут мостик, который приведет к дружбе. Тебя представят узкому кругу лиц. Очень небольшая и сверхсекретная группа гидов и ученых. С ними тебе предстоит работать. Слушай, Ева, я в курсе твоей уникальной природы. Петропавел решил, что так будет лучше для нас обеих. Еще Нилсонов, начальник охраны университета, лично отвечает за твою безопасность. Он один из самых опытных. И пока все. Никаких доверительных разговоров ни с кем больше. Темные времена. Такая секретность для твоей же пользы. Кстати, шикарное платье. Видно, что настоящее из старых. Очень тебе идет. Спасибо. Оно мамино. Ну, чего ты вдруг загрустила? Мелани ей ободряюще кивнула и добавила. Возможно. — Все возможно. — Что возможно, — не поняла Ева. — Возможно, ты не окажешься бестолковой девчонкой, и я стану заниматься с тобой. Обучу кое-чему. — А сейчас иди.